Последний аккорд. В сентябре в тылу у Красных начались серьезные неприятности. В отведенной с Польского фронта Первой конной армии возникли беспорядки, грозившие вылиться в прямой мятеж. Я уже упоминал, что Первая конная обладала очень высокими боевыми качествами, но в то же время ее бойцы всегда отличались большой даже для гражданской войны склонностью к самоснабжению и антисемитизмом. Любопытно, что во многом, как по боевым качествам, так и по менее почетным особенностям, она до слез напоминала знаменитую белую партизанскую дивизию «Шкуро». Будто из одной бочки наливали. Впрочем, так оно и есть. Среди буденовцев имелось много казаков. Примечание. А генерал Слащев одно время служил у «Шкуро» начальником штаба. Все это было более-менее терпимо во время боевых действий. Когда же буденовцев отвели в тыл, начался уже полный беспредел. Что тоже понятно. После Новороссийской катастрофы первые, что сделали эвакуированные в Крым белые, это бросились грабить. Такая особенность, вышедшая из Байофарми, известна еще с древних времен. Так что красные конники развернулись по полной. Проблему усугубляло то, что буденовские части жили по принципу «своих не сдаем». поэтому все безобразия старательно прикрывались снизу доверху. Стоит еще отметить, что дело происходило в Белоруссии. Для буденовцев в большинстве своем выходцев из казачьих областей это была чужая земля. Вот они и развлекались, как на захваченной территории. Надо сказать, что конармейцы не просто безобразничали. У них было идеологическое обоснование. В частях были популярны лозунги «Долой жидов и коммунистов», и да здравствует батька Махно. Впоследствии как командиры Первой Конной, так и советские историки утверждали, что к этим событиям приложила руку врангельская контрразведка. Это, конечно, вряд ли. Подобных возможностей белые спецслужбы просто не имели. Но ведь существовали и иные силы, к примеру, СССР, об их деятельности речь еще пойдет. Вопреки расхожим представлениям, СССРы и в 1920 году являлись очень серьезной силой. Они продолжали считать именно себя подлинными революционерами, а большевиков — досадным недоразумением. Кстати, они очень любили Махно, члены их партии входили в Политсовет Батьки. Апофегеем бунта Первой Конны стали события в Рогачеве. 21 сентября на имя Буденного пришла телеграмма. В Рогачеве во время ночлега частями 14-й КАВ-дивизии убиты 27 милиционеров и разогнан совет. В ту же ночь какой-то эскадрон 6-й дивизии напал на расположение административного штаба 11-й КАВ-дивизии, где учинил погром. Но это, как оказалось, было только начало. Вскоре бойцы 6-й дивизии убили военкома Шепелева. Убийство комиссара это уже не уголовщина, а воинское преступление. Хотя обстоятельства наверняка те же, что и при сражении с милицией, грабить помешал. Вот как описывал происшедшее в донесении секретаря Шепелева Хаган. 28 сентября сего года утром по выступлению полештадива 6 из местечка Полонного по направлению на Юровку я, секретарь военкомдива и военкомдив 6 шестой товарищ Шепелев, остались в Полонном с тем, чтобы выгнать из местечка отставших красноармейцев и прекратить грабежи над мирным населением. В версте от Полонного расположено новое местечко, центр которого населен исключительно евреями. Когда мы подъехали туда, то из каждого дома почти доносились крики. Зайдя в один из домов, перед которым стояли две оседланные лошади, мы нашли на полу старика лет 60 старуху и сына, страшно изроданными ударами палашей, а напротив на кровати лежал израненный мужчина. Тут же в доме, в следующей комнате, какой-то красноармеец в сопровождении женщины, назвавший себя сестрой милосердия 4 эскадрона тридцать го полка, продолжали нагружать в сумке награбленные имущества. Приведи нас они выскочили из дома. Мы кричали выскочившим остановиться, но когда это не было исполнено, военкомдив товарищ Шепелев, тремя выстрелами из нагана убил бандита на месте преступления. Сестру же арестовали и вместе с лошадью расстрелянного повели за собой. Проезжая дальше по местечку, нам то и дело попадались по улице отдельные лица, продолжавшие грабить. Товарищ Шепелев убедительно просил их разъехаться по частям, У многих на руках были бутылки с самогонкой под угрозой расстрела. На месте таковая у них отбиралась и тут же выливалась. При выезде из местечка мы встретили комбрига первой товарища Книгу с полуэскадроном, который, в свою очередь, занимался изгнанием бандитов из местечка. Товарищ Шепелев рассказал о всем происходившем в местечке и, сдав лошадь расстрелянного вместе с арестованной сестрой, на поруке военкомбригу товарищу Романову, поехал по направлению Полештадиву. Не успели мы отъехать из ста сажен, как из 31-го полка отделилось человек 100 красноармейцев, догоняет нас, подскакивает к военкому и срывает у него оружие. В то же время стали присоединяться красноармейцы 32-го полка, шедшего впереди. Нас останавливают с криком «Вот военком, который нас хотел застрелить в местечке!» Подбегает человек 10 красноармейцев этих же эскадронов. К ним постепенно стали присоединяться и остальные, выходя все из рядов и требуя немедленно расправы над Шепелевым. В это время подъезжает товарищ Книга, командир первой кавалерийской бригады, примечание Алексея Щербакова. Вместе с арестованной сестрой, которая успела передать по полку, что товарищ Шепелев убил бойца Тут только поднялся шум всего полка с криком во что бы то ни стало расстрелять военкома, который убивает честных бойцов. Раздался выстрел из нагана, который ранил товарища Шепелева в левое плечо на вылет. С трудом удалось товарищу Книге вырвать его раненым из осверепевшей кучки и довести к первой попавшейся хате и оказать медицинскую помощь. Когда товарищ Книгер в сопровождении моего и военкома Романова вызвали товарища Шепелева на улицу, чтобы положить его на линейку, нас снова окружает толпа красноармейцев, отталкивает меня и Книгу от товарища Шепелева, и вторым выстрелом смертельно ранили его в голову. Труп убитого товарища Шепелева долго осаждала толпа красноармейцев, и при последнем вздохе его кричала «Гад! Еще дышит! Дорубай его шашками!» Некоторые пытались тащить сапоги, но военком 31-го полка остановил их. Но бумажник вместе с документами, в числе которых был шифр, был вытащен у товарища Шепелева из кармана. В это время подходит какой-то фельдшер и, взглянув лишь только на товарища Шепелева, заявляет, что товарищ Шепелев был в нетрезвом виде. Спустя лишь полчаса после его убийства нам удалось положить его труп на повозку и отвезти в Полиштадив. 4 октября Романов, назначенный комиссаром 6-й дивизии вместо погибшего Шепелева, направил рапорт в Реввоенсовет Конармии. Положение дивизии за последнее время весьма серьезное. Почти в каждом полку определенно засели шайки бандитов, свившие там себе прочные гнезда, с которыми необходимо повести самую решительную борьбу, ибо теперь, отводя нашу армию в тыл, они по пути творят что-то ужасное, грабят, насилуют, убивают и поджигают даже дома. В особенности все это проявляется по отношению к еврейскому населению. Нет почти того местечка, где бы не было еврейских жертв, совершенно не повинных ни в чем. То есть открытого выступления еще не было, но обстановка балансировала на самом краю. Поэтому советскому руководству приходилось действовать очень осторожно. Мятеж буденовцев был совершенно ни к чему. ЦК РКПБ принял решение направить в Первую Конную специальную, очень представительную комиссию, в которую вошли председатель ВЦИК Калинин, член Политбюро, председатель Моссовета Каменев, комиссар главного и полевого штабов Красной Армии Курский, народный комиссар здравоохранения Симашко, народный комиссар просвещения Луначарский и святой ЦК РКПБ Преображенский. Однако, пока комиссия собиралась и добиралась, Будённый разобрался своими силами. Хотя это было не так просто. Ворошилов впоследствии докладывал упомянутой комиссии. «Сразу принять крутые решительные меры мы не могли. В других дивизиях общее объективное положение было такое же. Только субъективно состав там был лучше». Поэтому потребовалось около двух недель подготовительной работы, во время которой в шестой дивизии творились страшные безобразия. Это была гильотина. Мы знали, что нужна чистка, но для этой чистки за собой нужно было иметь силу. Нужно было иметь части, которые в случае надобности стали бы и расстреливать. Дивизия к этому времени была на две трети бандитского состава. Как вам известно, был убит комиссар дивизии. Подготовившись, 9-го числа был издан отрев военсовета приказ, и 11-го числа была произведена над дивизией операция. Итак, 9-го октября Будённые с Ворошиловым издали приказ разоружить и расформировать три полка, 31-й, 32-й и 33-й, 6-й дивизии, запятнавших себя неслыханным позором и преступлением, а всех убийц, громил, бандитов, провокаторов и сообщников немедленно арестовать и предать суду. С сухим языком телеграммы, отправленной командованием «Первой конной» наверх, дальнейшие события обрисованы так. 11 октября у станции «Алепанница» полки 31, 32, 33 и 6-й КАВ-дивизии, окруженные особой КАВ-бригадой с арт-дивизионом и двумя бронепоездами, были обезоружены и расформированы. Сам Буденный в своих мемуарах процесс умиротворения описывает подробно. Чтобы смыть позор с армии и подготовить ее к новым победам, Революционный военный совет постановил, запятнавшие себя позорами преступлениями, обогревшие себя кровью невинных жертв полки, назывались их номера. По лишении присвоенных от имени рабочей крестьянской республики полкам наград и отличий разрушить и расформировать, а номера их из списка кавалерийских полков первой конной армии исключительно всегда. Всех убийц, громил, бандитов, провокаторов и их сообщников немедленно арестовать и предать суду чрезвычайного военно-эффективного трибунала. После выдачи ареста преступного элемента остальным бойцам расформированных подразделений оружие и лошадей вернуть. не явившихся на смотра, не исполнивших приказа, как врагов Рабочей Крестьянской Республики, объявить вне закона. Я отдал распоряжение для объявления приказа Реввоенсовета построить часть на поле за альшаницы утром 10 октября. В назначенный срок построение не состоялось. Тогда я предложил командиру части построить подразделение в пешем строю 11 октября в 10 часов утра в том же месте и предупредил. что если приказ не будет выполнен, отдам под суд военного трибунала весь комсостав. Я приказал также командиру особой бригады Степному Спижартному вывести бригаду в полной боевой готовности к месту построения в случае отказа сложить оружие принудить их к этому силой. К счастью, применять силу не потребовалось. 11 октября утром полки в указанном месте были построены. Реввоенсовет армии в полном составе выехал на место. Несмотря на приказ построиться в пешем строю, многие прибыли на конях. Часть виновных в совершенных преступлениях, боясь сурового наказания, оставила лошадей в лесу, в двухстах метрах от места построения. Некоторые вообще не явились. Я подошел к настороженному строю. Одна мысль сверлила мозг. «Сдадут бойцы оружие по моей команде или же нет?» Старался держаться как можно спокойнее, а внутри все бушевало. Превозмогая волнение, говорил сам себе «Спокойно, спокойно». Раздалась команда смирно. Минин не спеша внятно начал читать приказ Реввоенсовета. Я следил за строем. Приказ оказывал свое действие. Вначале у многих лица были хмурыми, застывшим выражением злости, а иные потупили взгляды. Когда же Минин стал перечислять злодеяния, совершенные бандитами над мирным населением, головы одних стали подниматься, на их лицах отразилась суровая решимость. Головы других опускались еще ниже. В этот момент кто-то надрывно крикнул. «Да что слушать? Стреляй их!» Из леса выскочила группа всадников, у каждого на поводу была свободная лошадь. Всадники галопом подлетели к построившимся и пытались передать свободных лошадей тем, кому они принадлежали. Строя на минуту дрогнул, кто-то пытался сесть на лошадь, кого-то стаскивали с седла. Мне казалось, что в этой суматохе вот-вот дойдет до рукопашной. К счастью, ничего не случилось. Группа подъехавших всадников, до да сне еще с десяток замешанных в преступлениях бойцов, ускакали в лес. После моих команд, равняясь и смирно, Конарминецы остались стоять на месте, и Минин продолжал чтение приказа. «Наступили решающие минуты. Подчиняться или нет?» – волновался я. «Сдадут оружие или нет? Если нет, как поступить?» «Однако времени терять было нельзя. Подаю команду. Сдать боевые знамена и знам... знамена ЦИК, врученные за боевые сослуги». После заметного колебания знаменосцы двигаются с места и приносят знамена ко мне. На глазах бойцов замечаю слезы. Еще команда. Клади оружие. Слова прозвучали в полной тишине. Они были слышны каждому находившемуся в строю. Они докатились до леса и эхом отозвались в нем. Наступила минута ожидания. Не скрою, самое, пожалуй, трудное в моей жизни. Но вот первая шеренга как бы стала ломаться. Бойцы, недружно наклоняясь, осторожно клали на землю, каждый возле себя, шашки, карабины. тоже сделала вторая шеренга. Замечаю отдельные неподвижные фигуры бойцов, на лицах которых отражается злоба. Но эти одиночки, хотя и с оружием, были бессильны теперь против абсолютного большинства уже безоружных конармейцев. И тут случилось то, чего ни я, ни члены Реввоенсовета Ворошилов и Минин не ожидали. По рядам вначале прошел тяжелый вздох, затем послышались рыдания. Мне редко приходилось видеть плачущих на взрыв мужчин. Мужские слезы, видимо, не зря называют скупыми. На какое-то мгновение я оцепенел. Стоят передо мной боевые кавалеристы, которых много раз приходилось водить в атаку в конном и пешем строю, от которых враг удирал так, что только пятки сверкали. Стоят и, не стесняясь, друг друга плачут. А среди плачущих бойцов, утратив надменность, озираются волками не сложившие оружие преступники. Обращаюсь с краткой речью к тем, кто только что сдал оружие. «Вы ли это, товарищи, кто еще совсем недавно под этими легендарными знаменами громил белополяков? Эх, плохо, когда у бойца не душа, а душонка, и когда его сердце дрогнуло. И где дрогнуло? Не в бою, когда вражья пуля могла тебя с седла скосить, а в мирный час, когда ты поддался вражье агитации и изменил делу революции. Сделал паузу, смотрю на виновников». Головы опустились еще ниже. Кто-то крикнул. «Чего с ними цацкаться? К стенке, товарищ командарм!» «Легко сказать, к стенке. Среди виновных большинство таких, кто стал соучастником преступления по недомыслию. Надо, чтобы они глубоко осознали свою вину». «Товарищи, — продолжал я, — Республика Советов, наша любимая Россия, переживает сейчас, может быть, самое тяжелое время. Врач хочет вновь заковать в кандалы наших сыновей и матерей, нас с вами». Враг делает ставку на Врангеле. Черный барон вооружен до зубов. Ленин, Родина, зовут на к борьбе. Так неужели мы, сыны своего отечества, не постоим за республику Советов? Постоим. И будем биться до последнего дыхания. А если надо, то во имя свободы и счастья труд трудового народа отдадим свои жизни. Бойцы в ожесточенных боях с врагом проявили чудеса храбрости и героизма. И вот теперь в их рядах нашлись предатели. Они запятнали вашу боевую честь и славу. И смыть этот позор можно лишь честной, самоотверженной службой и своей кровью во имя дела революции. Помните об этом? Вопросы есть? Нет? Тогда приказывай здесь же и непременно сейчас выдать зачинщиков. Над полем повисла тишина. Некоторые из замешанных в грабежах и убийствах пытались пробиться через строй и уйти в лес, но поздно. Строй на несколько минут нарушился, короткая схватка и бойцы разоружили бандитов. У меня словно камень с плеч свалился. Снова обращаясь к бойцам и командирам. Призываю их восстановить боевую славу и предстоящих боях против врангельцев, быть верными большевистской партии и советскому правительству. В заключении говорю, боевые знамена останутся в штабе армии до тех пор, пока снова, как и прежде, не загремит ваша воинская слава на полях сражений. Вижу все, как конноармейцы слушают меня внимательно. И сам я повеселел, уверенности прибавилось. Теперь уже громко даю команду. «Взять оружие!» На меня уставились удивленные глаза бойцов. Еще секунды, и я все понял. Конноармейцы не верят, что я, командаром, несколько минут назад, распекавший их, вдруг разрешил взять оружие. Пришлось повторить команду. На этот раз ее дружно выполнили все, как один человек. В это время еще несколько десятков бойцов бросились в лес. Ворошилов и я недоумеваем, в чем дело? Неужели бойцы решили убежать? Между тем из леса послышались выстрелы. Вскоре наше недоумение рассеялось. Оказалось, что в лесу находилась группа наиболее оголтелых бандитов, которая не вышла на построение, но все время наблюдала за нами. За ней-то и погнались бойцы. Преступники бросились на утек, по ним открыли огонь. Несколько человек было убито, остальных поймали и обезоружили. Другие свидетельства подтверждают, что Будённый, в общем, довольно правдиво изложил события. Правда, о бронепоездах Семён Михайлович не упомянул, более упирая на своё моральное воздействие. Но пламенная речь с бронепоездом за спиной действует лучше, чем просто пламенная речь. Нельзя сказать, что 11 октября мятежные настроения были полностью погашены. Неприятности продолжали происходить и в иных частях, но в общем и целом первая конная была приведена в норму и могла воевать. Тем более, что пора настала. 26 октября 1920 года командующий Южным фронтом Фрунзе для личного сведения командармов разослал директиву номер 0163. В ней говорилось Ставлю армии фронта задачу – разбить армию Врангеля, не дав ей возможности отступить на Крымский полуостров и захватить перешейки. Во исполнении этой общей задачи правобережная армия должна отрезать противнику пути отступления в Крым и наступлением на восток разбить резервы Врангеля в районе Мелитополя. Тут в красном руководстве начался конфликт, очень похожий на свару Деникина с Врангелем. Зачинщиком выступил Будённый, который потребовал вывода кон-армии из подчинения Фрунзе, а кроме того, подчинения всей кавалерии себе. Надо сказать, что дело было не только в амбициях Семёна Михайловича, хотя амбиции у него всегда хватало. Речь шла о несогласии в планах наступления. Задача-то была одна – окружить Врангеля в степях Таврии и не дать ему прорваться в Крым. Вопрос в том, как это сделать – Если не углубляться в оперативной тонкости, то противоречие было следующее. Буденный предлагал стремительный удар в тыл, вполне в духе Блицкрига Второй мировой, а Фрунзе предпочитал более осторожные действия. Но беда в том, что его план был куда сложнее. А как известно, чем сложнее план, тем больше вероятность, что все пойдет наперекосяк. Как любят говорить военные, любой план заканчивается после первого выстрела. особенно если учесть уровень организации и дисциплины времен Гражданской войны. Напомню, что поражение под Каховкой белые потерпели во многом потому, что тоже навратили планов Гармадьё. Впоследствии советские военные специалисты оценивали план Будённого как более перспективный, однако в споре победил Фрунзе. Более того, первую конну изрядно обкорнали, отобрав у неё бронепоезда, броневики и прочие силы поддержки. 28 октября началось наступление. Естественно, все пошло совсем не так, как хотелось бы. План посыпался чуть ли не с самого начала. Красные без особых проблем вышли к Перекопу, однако взять его с ходу не сумели. В результате всех пертурбаций, в которых в двадцатых годах красные командиры азартно обвиняли друг друга, на пути у белых, отступающих к Чангарскому полуострову, оказались лишь две буденовские кавалерийские дивизии. Как известно с древности, кавалерия — это чисто наступательный род войск. В обороне она действует очень плохо. Войска Врангеля сумели прорваться в Крым, правда, далось это им дорогой ценой. Белые были вынуждены оставить все свои бронепоезда и тяжелую артиллерию. Не говоря уже о танках, их бросили с самого начала отступления.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 составы с продовольствием и интендантским имуществом и около двух миллионов пудов хлеба. Примечание. Выделено мною, Алексей Щербаков. В Мелитополе и Генеческе. То есть практически весь запас заготовленного продовольствия был утрачен. Так что русская армия была обречена. Зиму она не пережила бы в любом случае. Итак... Все, казалось бы, вернулось к положению, в котором стороны находились до начала летнего наступления в рангеле Правда, соотношение сил изменилось не в пользу белых. РСФСР не вела войну с Польшей и могла бросить на врангеле свои лучшие силы. Кроме того, в русской армии теперь не было генерала Слащева. Последнее обстоятельство сказалось сразу же. Белые сделали как раз то, против чего выступал Слащев, заняли жесткую оборону на перешейках, то есть тоже начали городить разные сооружения в духе Первой мировой. Качество этих сооружений, как всегда бывает в таких случаях, оценивают по-разному. В советских источниках, особенно в художественных произведениях, они выглядят чуть ли не как линия Можино. Примечание. К примеру, в фильме «Служили два товарища», белые сидят на перекопе в бетонном бункере. Белые же, наоборот, описывают свои позиции как наспех, черти как нарытые окопы. Впрочем, это и не важно, потому что воюют-то не укрепления, а люди. Красные не собирались давать русской армии передышки. 7 ноября началось наступление на Крым. С ним, кстати, связан интересный момент. Как всем известно, наступление началось с того, что красные части при поддержке Махновской конницы перешли через Севаш на Литовский полуостров, выйдя в тыл белых позиций на Перекопе. Этот демарш определил очень много, если не все. Забавно тут что. Данная операция стала возможной потому, что западный ветер отогнал воду из Севаша и залив обмелел. Но только обмеление залива под действием ветров такая же закономерность как питерские наводнения. Так что никакой неожиданностью это не было. Почему белые не учли такой вариант непонятно. Одновременно красные начали атаки в лобной перешейке. Бои продолжались еще два дня, после чего фронт белых просто-напросто рухнул. В ночь с 11 на 12 ноября в рангеле сдал приказ. Приказ правителя Юга России и главнокомандующего русской армии. Севастополь, 29 октября 1920 года. Примечание. Напоминаю, что Врангель пользовался юлианским календарем. Русские люди. оставшиеся одна в борьбе с насильниками русской армии ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда. В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию уже приступлены к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделяет с армией ее окрестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага.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 откровенно, как всегда, предупреждая всех о том, что их ожидают. «Да не Господь всем силой и разума одолеть и пережить русское лихолетие» — генерал Врангель. На самом-то деле все обстояло несколько не так, как сказано в приказе. Начнем с того, что армия была уже не в состоянии кого-то прикрывать, но, что самое главное, она не собиралась это делать. Безусловно, по уровню организации крымская эвакуация на порядок выше всех остальных морских эвакуаций белых, таких как Новороссийская, Одесская или Архангельская. Правда, Врангель имел пять портов. Но самое интересное в другом. Упомянутый приказ в Врангеля в тылу был никому неизвестен. Катастрофу на фронте от гражданских элементарно скрывали. О том, что фронта больше не существует, не знали даже власти Симферополя. Утром того же дня, 10 ноября. Примечание Щербакова. Бурцев. Примечание. Да, да, это тот самый Владимир Львович Бурцев, бывший СССР, охотник за провокаторами, разоблачивший азафа Был неожиданно вызван заседание съезда. Его ждал на вокзале экстренный поезд для поездки с Врангелем на фронт. Так ему сказали, и он уехал, вполне уверенный, что еще вернется на съезд. Уже в Константинополе я узнал от Бурцева, что поезд повез его не на фронт, а в Севастополь. Там он узнал от самого Врангеля об эвакуации Крыма. Характерно, что не только мы не знали об эвакуации, которая в Севастополе шла в этот день полным ходом. Не знали об этом и местной власти. По крайней мере, у губернатора 11-го утром шло совещание о хлебном кризисе, пишет Бобровский, член крымского правительства. Забавно получается. Фактически, Врангель потихоньку от всех вытаскивает бывшего идеолога терроризма и запихивает его на пароход. Зачем? А потому, что Бурцов незадолго до этого прибыл из Парижа. Возможно, у Врангеля были какие-то виды на него и его связи. Гражданские узнавали о том, что пора удирать друг от друга. Вестибюль гостиницы был полон людьми. Это были почти исключительно военные. Они были хозяева положения. С двумя-тремя штатскими никто не хотел говорить. Бобровский. Со своей точки зрения, Врангель, поступает так, был совершенно прав. В его задачу входило прежде всего вывести войска. Причем именно боевые части, а не героев тыла, которые, по доброй белой традиции, составляли две трети армии. Что ему блестяще удалось. Погрузка войск на корабли началась еще 10 ноября и прошла в полном порядке. Крымская эвакуация 1920 года — единственная, при которой на берегу не осталось забытых воинских частей. Конечно, все запасы тяжелое вооружение пулемета оставили. Но с другой стороны, а куда и зачем все это было тащить? А вот из столовиков и гражданских на пароходы попали далеко не все. И для многих это закончилось плохо. Стоит сказать и еще об одной подробности, о которой очень не любят говорить сторонники Белого дела. В многочисленных воспоминаниях участников Крымского исхода упоминается, что многие из них отплыли на иностранных кораблях. Но если вы думаете, что союзники помогали из верности долгу или хотя бы из гуманизма, то очень ошибаетесь. Вот документ, взятый из воспоминаний Врангеля. Письмо барону от французского адмирала Дюменила.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 Громадное же большинство беженцев окажется без всяких средств к существованию. Актив крымского правительства, могущий быть употребленным на расходы по эвакуации беженцев, их содержание и последующее устройство, составляет боевая эскадра и коммерческий флот. На них не лежит никаких обязательств финансового характера, и ваше превосходительство предлагаете немедленно передать их Франции в залог. И если кто не понял, поясняю. Француз обещает помощь в обмен на передачу Франции всего военного и торгового флота, находившегося в Крыму. По данным же специальной секретной сводки разведывательного отдела штаба французской восточно-средиземноморской эскадры 20 ноября 1920 года, прибыло 111 500 эвакуированных, из которых 25 200 гражданских лиц и 86 300 военнослужащих. среди которых 5500 раненых. Ожидается только прибытие из Керчи кораблей, которые, как говорят, должны доставить еще 40 тысяч беженцев. Не все из ушедших судов дошли до Константинополя. К примеру, Меноносец живой пропал без вести. На нем находилось 257 человек, в основном офицера Донского полка. А вот команда тральщика Езон, который шел на буксире, ночью обрубила канат и ушла назад Красным Севастополь. Можно добавить, что Красная Армия не слишком спешила к побережью. Более того, 12 ноября Фрунзе предложил Врангелю прикатить сопротивление и сдаться со всеми войсками. «Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, Предлагаю вам прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота, военными запасами, снаряжением, вооружением и всякого рода военным имуществом. Сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех поступков, связанных с гражданской борьбой. Всем желающим покинуть Россию гарантировалась возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и советской власти. А желающим остаться возможность трудиться на благо Родины. В тот же день рельсионный военный совет Южного фронта обратился по радио к офицерам, солдатам, казакам и матросам армии Врангеля. Борьба на юге заканчивается полной победой советского оружия. Пали Краснов и Деникин, завтра пойдет в Рангель. Все попытки восстановить в России капиталистический строй с помощью иностранных империалистов кончились позорно. Великая революция победила, великая страна отстояла свою целость. Белые офицеры, наше предложение возлагает на вас колоссальную ответственность. Если оно будет отвергнуто и борьба будет продолжаться, то вся вина за бессмысленно пролитую русскую кровь ляжет на вас. Красная армия в потоках вашей крови утопит остатки крымской контрреволюции. Но мы не стремимся к мести. Всякому, кто положит оружие, будет дана возможность искупить свою вину перед народом честным трудом. Белые предложения о сдаче не приняли. Врангель описывал ситуацию так. Наша радиостанция приняла советское радио. Красное командование предлагало мне сдачу, гарантируя жизнь и неприкосновенность всему высшему составу армии и всем положившим оружие. Я приказал закрыть все радиостанции за исключением одной, обслуживаемой офицерами. Тем не менее, в Симферополь красные вошли лишь 14 ноября и застали там местные ревком. И вот тут имеет смысл вспомнить о крымском красном терроре, в результате которого было убито по разным данным от двух до десяти тысяч человек, и который ужаснул советское руководство. Кто его осуществлял? Да прежде всего местные товарищи, вышедшие из подполья большевики в компании со спустившимися с гор партизанами. Нетрудно догадаться, что к белому них накопилось много разнообразных претензий, а публика это отнюдь не была белой и пушистой. После разгрома Врангеля так называемое «белое движение» прекратило свое существование. Хотя гражданская война продолжалась, и среди ее фигурантов некоторое время действовали и осколки белых. Но эти силы все более и более теряли свой цвет, сотрудничая с кем угодно и как угодно. Это уже была война не за что-то, а против большевиков.